Глава 96. Мне приснился странный сон. Конечно, это был сон, не может быть, чтобы шеветье проник в моё сознание. Сначала я была на плато блистающих камней. Камень вспоминал и хотел, чтобы я узнала все, что он помнил. Потом я оказалась в другом месте и в другом времени. Я стала демоном шеветье. Я оставила опыт над миром, бледная имитация бога. Я была вездесуща, потому что пол окружающий трон Связывал мое царство в единое целое. Мы слились воедино, и певец, и песнь. Мой лик пересекали люди, большая группа людей. Для меня время значило совсем не то, что для смертных, но я понимала. Миновали века с тех пор, как я видела в последний раз подобную картину. Смертные появлялись здесь очень редко и никогда в таком количестве, как сейчас. Во мне оставалось достаточно одремы, чтобы сообразить. Шветья вспоминает прибытие плененных еще до того, как они угодили в западню и стали плененными. «Зачем демону понадобилось, чтобы я это увидела? Мне же и так все известно. Мурген неоднократно рассказывал, добиваясь того, чтобы эта история была отражена в аналах в точности так, как он хотел. Не было четкого ощущения чьего-то присутствия, и все же я почувствовала мягкое давление. Меня призывали укротить любопытство, не задаваться ненужными вопросами, Смотреть на происходящее со стороны, позволить цветку распуститься. Мне следовало уделять больше внимания дядюшке Дою. В нынешней ситуации очень бы пригодилась способность полностью отказываться от собственного «я». Да, время для демона текло совершенно иначе. Но он старался приспособиться к недолговечным смертным, принять их точку зрения, научить меня тому, что, по его мнению, могло оказаться полезным. Вся авантюра черного отряда прошла перед моими глазами от начала и до конца. Включая отчаянное бегство, когда погиб Бадья, а Лебедь получил возможность войти в историю как жертва коварства, как марионетка злой силы. Я недоумевала, почему мне сначала показывают мелкие детали истории, которую я уже знаю в целом. Но я же не тупица. В конце концов до меня дошло. Этот вопрос вставал передо мной и прежде, но не казался архиважным. Чтобы я занялась поиском ответа на него, Швете достаточно было лишь растормошить мою собственную память. А вопрос был такой. Что стало с одним из участников этой экспедиции, которого мы так и не нашли? Лиза Делла Бовок — существо исключительно опасное, способное менять внешность. Попалась она из-за невозможности сменить свой тогдашний облик черной пантеры на человеческий. Ее везли по плотов клетке как и других пленников, длиннотень и ревуна. В общей суматохе она исчезла. Мургену так и не удалось выяснить ее дальнейшую судьбу. Теперь я знаю правду, если можно верить Шевете. Не все детали были видны одинаково отчетливо. У Шевете были проблемы с точной ориентацией во времени. Похоже, Бовок оказалась на свободе при панической попытке сбежать, предпринятой братьями отряда, которым не повезло оказаться в числе плененных. Паника рождает панику. Огромную злобную кошку охватило нервное возбуждение. У нее хватило сил сломать клетку, при этом она сильно поранилась. Бежала на трех лапах, держа переднюю левую на весу и касаясь ею каменной поверхности, только при крайней необходимости. И жалобно скулила, когда приходилось это делать. До наступления сумерек она преодолела почти 30 миль, но направление было выбрано наобум, и она не понимала, что бежит не к родному миру, пока не стало слишком поздно менять курс. Глубокой ночью маленькая хитрая тень подловила Лизу на самом краю дороги. И сделала то, что всегда делают неприрученные тени. Она напала на оборотня и, о чудо, не убила, а лишь ранила. В драке пантера одержала верх и застыла, как вкопанная. Перед ней были заброшенные врата теней. Не дожидаясь, когда до нее доберется тень покрупнее, Лиза проползла через эти врата и стала недоступна восприятию Шеветти. То есть, последний раз ее видели живой, когда она уходила в мир, который не был ни нашим, ни страной неизвестных теней. Надеюсь, эти поврежденные врата прикончили, бовок или хотя бы смертельно ранили. Ведь она была обуреваема такой же чудовищной ненавистью, как та, которая владела тенями. С одной существенной разницей. Ее ненависть была направлена исключительно на черный отряд. Той части сознания Дремы, которая слегка дистанцировалась от Шветьи, Было любопытно, что подумает капитан, узнав, что Бовок оказалась в хотоваре благодаря случайному стечению обстоятельств, в то время как считалось, что для отряда, который так рвался туда, это невозможно. Отстраненная часть сознания Дремы не понимала, чем все эти события так важны для Шевети, что ради них он вторгся в ее сон. Но он, должно быть, знал, что делает. Так же, как и нефы, духоходцы, которых Мурген назвал по именам – Вашен, Вашан и Вашон. Во мне стало больше разума шеветьи после того, как след оборотня затерялся в другом мире. Я слилась с демоном, а он слился с плато, и все вместе мы медленно продвигались вглубь времен. Перед моим внутренним взором мелькали золотые века мира, процветания и просвещения. Я лицезрела нашествие множества захватчиков. Я видела эпизоды древнейших войн, упомянутых в святых легендах гунитов, обманников и даже моей собственной религии. Сделавшись шеветьей, я охватывала сразу все времена, в том числе и эпоху, наступившую после создания Богом всего сущего, когда бушевала война на небесах. Она закончилась тем, что враг рода человеческого был сброшен в преисподнюю. Может быть, все наши войны были лишь отголосками этой божественной борьбы, трактуемой разными вероучениями в зависимости от их догматов. Платос существовала ещё до войны богов, а ещё до Платос существовали нефы Горная равнина, этот гигантский механизм, силой своего разума сотворила себе непоколебимого стража и слугу. В свою очередь, демон силой разума вызвал к жизни Вашена, Вашана и Вашона. Эти призраки-духоходцы стали богами Шевети. Их жизнь протекала независимо от его сознания, но не от его существования. Если бы он погиб, они исчезли бы вместе с ним. Дивные дела. Я ощутилась среди религиозных персонажей, в которых не верила я сталкивалась с фактами, которые моя религия категорически отрицала. Приняв их, я была бы проклята навеки. Все это – происки лютого врага рода человеческого. Я получила в дар разум, стремящийся разобраться, понять, разгадать. Я получила в дар веру, а сейчас я получила в дар сведения, породивший конфликт между фактами и верой. И я не получила в дар схоластической изворотливости позволяющий жрецам примерять непримиримое но возможно в этом и нет необходимости на плоту блистающих камней истина и реальность изменчивой и многолики существует уйма легенд о тинишеети и крепости посреди равнины и не исключено что каждая из них правдива хотя бы отчасти передо мной встает чисто умозрительный вопрос и тем не менее его значение для души трудно переоценить что если мои верования полностью обоснованы абсолютно верны но не всегда, а лишь в том промежутке времени, где нахожусь я сама. Возможно ли такое? И что, если возможно? Если возможно, то это означает, что в после жизни ничего хорошего меня не ждет. Особенно, если я в конец утрачу бдительность и поддамся ереси. Может, и вправду женщине нелегко попасть в рай. Но для того, чтобы обеспечить себе местечко в Альшили, ей вообще не нужно прикладывать усилий.